Это было первое напоминание о родном доме за безмалого полтора года, которые показались Джорджу в десять раз дольше. И он даже удивился, что Тревельян нисколько не постарел и остался всё тем же Тревом, каким он видел его в последний раз. Джордж рванулся вперёд. «Трев!» Тревельян в изумлении обернулся. Он с недоумением взглянул на Джорджа и сразу же протянул ему руку. «Джордж Плейтон! Вот чёрт!» Появившееся на его лице радостное выражение тут же угасло, а рука опустилась, прежде чем Джош успел пожать её. «Ты был там?» Тревельян мотнул головой в сторону зала. «Был. Чтобы посмотреть на меня? Да. Я не слишком блеснула Он бросил сигарету, раздавил её ногой, глядя в сторону улицы,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 твои родные сказали, что ты уехал по специальному заданию, но ничего не объяснили подробно. И ты ни разу мне не написал, а мог бы». «Да, пожалуй», — неловко произнёс Джордж. «Но я пришёл сказать, как мне жаль, что сейчас всё так обернулось». «Не жалей», — возразил Тревеллен. «Я ведь уже говорил тебе, что Новия может убираться к чёрту». «Да я мог бы знать заранее». Все только и говорили, что использован будет прибор Бимена. Никто и не сомневался. А в проклятых лентах, которыми меня зарядили, был предусмотрен спектограф Хэнслера. Кто же теперь пользуется хенслером Разве что планеты вроде Гамона, если их вообще можно назвать планетами. Ловко это было подстроено, а? Но ты ведь можешь подать жалобу. А? Не будь дураком. Мне скажут, что мой мозг лучше всего подходил для Хэнслера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 «Но теперь всё. На Новий Космос не сошёлся из всех проклятых...» Он говорил это не для Джорджа. Он вообще никому не обращался. Джордж понял, что он просто отводит душу. «Если ты заранее знал, что вам дадут спектрограф Бимона, разве ты не мог ознакомиться с ним?» — спросил Джордж. «Я же говорю тебе, что его не было в моих лентах!» «Ты мог бы почитать книги?»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 «Раз уже ты тут передо мной строишь такого умника, давай-ка посмотрим, кем стал ты. Раз ты всё ещё на земле, значит, ты не программист, и твоё специальное задание не такое уж важное». «Послушай, Треф», — сказал Джордж, — «я опаздываю на свидание». Он попятился, пытаясь улыбнуться. «Нет, ты не уйдёшь». Тривильян в бешенстве бросился к Джорджу и вцепился в его пиджак. «Отвечай, почему ты боишься сказать мне?» «Кто ты такой? Ты мне тычешь в нос моё поражение, а сам? Это у тебя не выйдет, слышишь?» Он неистово тряс Джорджа, тот вырывался. Так отчаянно, борясь и чуть не падая, они двигались через зал. Но тут Джордж услышал глаз Рока, суровый голос полицейского. «Довольно, довольно! Прекратите это!» Сердце Джорджа мучительно сжалось и превратилось в кусок свинца.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 «Эти двое затеяли драку, сэр», — объяснил полицейский. «Вы предъявляете им какое-нибудь обвинение? Нанесён ущерб?» «Нет, сэр. В таком случае всю ответственность я беру на себя». Он показал полицейскому небольшую карточку, и тот сразу отступил. «Постойте!» — возмущённо начал Тревельян, но полицейский свирепо перебил его. «Ну, у вас есть какие-нибудь претензии? Я только... Проходите!» и вы тоже! Расходитесь! Расходитесь!» И собравшаяся вокруг толпа начала с неохотой расходиться. Джордж покорно пошёл с Седым к Скимеру, но вдруг решительно остановился. «Благодарю вас», сказал он. «Но ведь я не ваш гость. Может быть, по нелепой случайности его приняли из за кого-то другого?» Но Седой улыбнулся и сказал. «Теперь вы уже мой гость. Разрешите представиться. Я...» Ладислас Инженеско, дипломированный историк. Но с вами ничего дурного не случится, уверяю вас. Я ведь просто хотел избавить вас от неприятного разговора с полицейским. А почему? Вы хотите знать причину? Но ведь мы с вами, так сказать, почётные земляки. Мы же дружно болели за одного человека. А земляки должны держаться друг друга, даже если они только почётные земляки. Не правда ли?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 А вдруг этот Инженеску именно тот, кто ему нужен? И его даже не придётся искать. Как знать, не сложилось ли всё на редкость удачно. Удачно. Но Джордж напрасно убеждал себя. На душе у него было по-прежнему тревожно. Во время недолгого полёта на схимере Инженеску поддерживал разговор, любезно указывая на достопримечательности города и рассказывая о других олимпиадах, на которых ему доводилось бывать. Джордж слушал его рассеянно, издавал невнятное хмыканье, когда Инженеску замолкал, а сам с волнением следил за направлением полёта. Вдруг они поднимутся к отверстию в защитном куполе и покинут город. Но Скиммер снижался, и Джордж тихонько вздохнул с облегчением. В городе он чувствовал себя в большей безопасности. Скимер опустился на крышу какого-то отеля прямо у верхней двери, и когда они вышли, Инженеску спросил —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 Психолог изучает отдельных членов общества и то влияние, которое это общество на них оказывает. Прогнозист планирует будущий путь развития общества, а историк — это уже по моей части. «Да, сэр. Историк специализируется на изучении развития нашего общества в прошлом, а также обществ с другими культурами». Джорджу стало интересно. «Разве в прошлом что-то было по-другому?»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 а потом вы мне скажете, есть ли смысл в изучении истории. Даже до того, как начались межзвёздные полёты...» Он внезапно умолк, заметив на лице Джорджа выражение глубочайшего изумления. «Неужели вы считали, что так было всегда?» «Я никогда не задумывался над этим, сэр». «Вполне естественно. Однако четыре-пять тысяч лет назад человечество было приковано к земле».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 Появилась возможность создать образовательные ленты на основе этого механизма таким образом, чтобы сразу вкладывать в мозг определенное количество, так сказать, готовых знаний. Впрочем, это-то вы знаете. Это позволило выпускать тысячи и миллионы специалистов. И мы смогли приступить к тому, что впоследствии назвали «заполнением Вселенной». Сейчас в галактике уже существует полторы тысячи населенных планет,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 Теперь вы поняли, почему наша система образования действительно самая лучшая? — Да, сэр. — И вам легче понять это, зная, что без неё в течение полутора тысяч лет было невозможно колонизировать планеты других солнечных систем? — Да, сэр. — Значит, вы видите, в чём польза истории? Историк улыбнулся. — А теперь скажите, догадались ли вы, почему я вами интересуюсь?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 В мозгу Джорджа кружился смерч. Весь этот разговор о людях и о колонизации, ставший возможной благодаря образованию. Как будто кто-то разбивал и дробил за скорузлую, спёкшуюся корку мыслей. «Дайте мне подумать», — произнёс он, зажав руками уши. Потом он опустил руки и сказал историку. «Вы можете оказать мне услугу, сэр?» «Если она в моих силах», — любезно ответил историк. Всё, что я говорю в этой комнате — профессиональная тайна, вы так сказали. — Так оно и есть. — Тогда устройте мне свидание с каким-нибудь должностным лицом другой планеты, например, с... с Навианином. Инженеско был, по-видимому, крайне удивлён. — Право же. — Вы можете сделать это, — убеждённо произнёс Джордж. — Вы ведь... «Важное должностное лицо. Я видел, какой вид был у полицейского, когда вы показали ему своё удостоверение. Если вы откажетесь сделать это, я... Я не позволю вам изучать меня!» Самому Джоржу эта угроза показалась глупой и бессильной. Однако на Инженеску она, очевидно, произвела большое впечатление. «Ваши условия невыполнимы», — сказал он. «Навианин в месяц Олимпиады». «Ну хорошо,» Тогда свяжите меня с каким-нибудь навианином по видеофону, и я сам договорюсь с ним о встрече». «Вы думаете, вам это удастся?» «Я в этом уверен. Вот увидите». Инженеску задумчиво посмотрел на Джорджа и протянул руку к видеофону. Джордж ждал опьянённый новым осмыслением всей проблемы и тем ощущением силы, которое оно давало. «Он не может потерпеть неудачу, не может! Он всё-таки станет навианином!»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 Но на нём не появилось ни одного лица, лишь быстро мелькали тени мужчин и женщин. Послышался чей-то голос, отчётливо прозвучавший на фоне общего гомона. — Инженеску! Спрашивает меня? И вот на экране появился он. — Навианин! Настоящий Навианин! Джош ни на секунду не усомнился. В нём было что-то совершенно внеземное, нечто такое, что невозможно было точно определить или хоть на миг спутать с чем-либо иным.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 Ему необходимо было время, чтобы прийти в себя. Он словно превратился в сплошные беспокойные пальцы, которые непрерывно отбивали нервную дробь. Но он всё-таки был прав. Он не ошибся. Инжинеску действительно занимает важное положение. Навианин называет его по имени. Отлично. Всё устраивается наилучшим образом. То, что Джош потерял из Антонели, он возместит с лихвой, используя Инжинеску и когда-нибудь он, став, наконец, самостоятельным, вернётся на землю таким же могущественным навианином, как этот, что небрежно шутит с Инженеску, называя его по имени, а сам, оставаясь достопочтенным, вот тогда он сведёт счёты с Антонелли. Он отплатит ему за эти полтора года, и он, увлёкшись этими соблазнительными грёзами, он чуть не забыл обо всём на свете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 Он смущенно подумал, что тому следовало бы обойтись без этой рюмки и даже без двух или трех предыдущих. «Это же типичное ханжество, Ладислас!» — сказал Навианин. «Вы прекрасно знаете, что у нас найдется дело для всех последних моделей специалистов, которые нам удастся достать. Сегодня я раздобыл пять металлургов». «Знаю», — сказал Инженеску. «Я был там». «Следили за мной! Шпионили!» — вскричал Навианин. «Ну так слушайте. Эта новая модель Металлурга отличается от предыдущих только тем, что умеет обращаться со спектрографом Бимона. Ленты не были модифицированы ни на вот столечко». Он показал самый кончик пальца по сравнению с прошлогодними. «Вы выпускаете новые модели только для того, чтобы мы приезжали сюда с протянутой рукой и тратились на их приобретение». «Мы не составляем вас их приобретать». «О, конечно!»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 Что ж, я уже высказал своё мнение. Наверное, в будущем году всё равно появится новая модель Металлурга, чтобы нам было за что платить. И она будет отличаться от нынешней, только умением обращаться с каким-нибудь новым приспособлением для анализа необия а ещё через год. Но продолжайте, почему вы позвонили? У меня здесь находится один молодой человек, и я бы хотел, чтобы вы с ним побеседовали. Что? Видимо, на Вианина это не слишком обрадовало.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 Невианин пожал плечами. «Давайте его сюда, но предупредите, чтобы он говорил покороче!» Инженеско отступил в сторону и шепнул Джорджу. «Называйте его достопочтенным!» Джордж с трудом проглотил слюну. «Вот оно!» Джордж почувствовал, что весь вспотел. Хотя эта мысль пришла ему в голову совсем недавно, он был убеждён в своей правоте. Она возникла во время разговора с Тревельяном, потом, под болтовню Инженеско,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 Он представляет для меня определенную ценность, и я исполняю некоторые его прихоти». «В чем же его ценность?» «Это трудно объяснить. Чисто профессиональный момент». Навианин усмехнулся. «Что ж, у каждого своя профессия». Он кивнул невидимому зрителю или зрителям за экраном. «Некий молодой человек, по-видимому протеже Инженеску, собирается объяснить нам, как получать образование, не пользуясь лентами».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 Инженеску теперь сидел в углу и не спускал с него пристального взгляда. «Какие же вы все идиоты!» — напряжённо подумал он. «Но они должны понять, он заставит их понять». «Я был сегодня на Олимпиаде Металлургов», — сказал он. «Как? И вы тоже?» — вежливо спросил Навианин. «По-видимому, там присутствовала вся Земля». «Нет, достопочтенный, но я там был. В состязании участвовал мой друг». «Ему очень не повезло, потому что вы дали участникам состязания прибор бимона, а он получил специализацию по Хэнслеру. Очевидно, уже устаревшая модель. Вы же сами сказали, что различие очень незначительно». Джордж показал кончик пальца, повторяя недавний жест своего собеседника. «И мой друг знал заранее, что потребуется знакомство с прибором бимона «И что же из этого следует?» «Мой друг всю жизнь мечтал попасть на Новью».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 Таким образом, вы могли бы научить металлургов, знающих спетрограф Хэнслера, пользоваться спетрографом Бимена, и вам не пришлось бы прилетать на Землю за новыми моделями». Навианин Но кивнул и отхлебнул из рюмки. «А откуда можно получить знания помимо лент?» «Из межзвёздного пространства». И книг». «Непосредственно изучая приборы». «Думая». «Из книг». «Как же можно понять книги, не получив образования?»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 «Да, да», — подтвердил Джош, радуясь, что собеседник уже начал понимать его. «А как быть с математикой?» «Это легче всего, сэр. Э, достопочтенный. Математика отличается от других технических дисциплин. Она начинается с некоторых простых принципов и лишь постепенно усложняется. Можно приступить к изучению математики, ничего о ней не зная. Она практически и предназначена для этого». А познакомившись с соответствующими разделами математики, уже не трудно разобраться в книгах по технике, особенно если начать с лёгких. «А разве есть лёгкие книги?» «Безусловно. Но если бы их и не было, специалисты, которых вы уже имеете, могут написать их. Наверное, некоторые из них сумеют выразить свои знания с помощью слов и символов». «Боже мой!» — сказал Невьянин, обращаясь с грудившимся вокруг него людям.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 «Возьмите меня с собой на новую. Я могу составить программу и руководить...» «Погодите, у меня есть еще несколько вопросов. Как вы думаете, сколько вам понадобится времени, чтобы стать металлургом, умеющим обращаться со спектрографом Бимона, если предположить, что вы начнете учиться, не имея никаких знаний, и не будете пользоваться образовательными лентами?» Джош заколебался. «Ну, может быть, несколько лет. Два года, пять, десять...»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 К тому времени, когда он будет готов и сможет пользоваться спектрографом Бимона, пройдет пять лет. Вам не кажется, что тогда у нас уже появятся усовершенствованные модели этого прибора, с которыми он не сумеет обращаться? Но ведь к этому времени он станет опытным учеником, и усвоение новых деталей будет для него вопросом дней. По-вашему, это так.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 Он сможет придумывать новое, на что не способен ни один человек, получивший образование с лент. У вас будет запас людей, способных к самостоятельному мышлению. — А вы в процессе своей учёбы придумали что-нибудь новое? — спросил Навианин. — Нет, но ведь я один, и я не так уж долго учился. — Да... ну дамы и господа, мы достаточно позабавились? — Постойте! — внезапно испугавшись, крикнул джош Я хочу договориться с вами о личной встрече. Есть вещи, которые я не могу объяснить по видеофону. Ряд деталей...» Навианин уже не смотрел на Джорджа. «Энженеско, по-моему, я исполнил вашу просьбу. Право же, завтра у меня очень напряженный день. Всего хорошего». Экран погас. Руки Джорджа взметнулись к экрану в бессмысленные попытки вновь его оживить. «Он не поверил мне! Не поверил!» «Да, Джордж, не поверил». «Неужели вы серьёзно думали, что он поверит?» — сказал Инженеску. Но Джордж не слушал. «Почему же? Ведь это правда. Это так для него выгодно. Никакого риска. Только я и ещё несколько. Обучение десятка людей в течение даже многих лет обошлось бы дешевле, чем один готовый специалист. Он был пьян. Пьян, он не был способен понять!» Задыхаясь, Джордж оглянулся. «Как мне с ним увидеться?»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 Мы с тобой говорили о твоём прошлом достаточно для того, чтобы я мог понять, как подействует на тебя фамилия Тревельяна. Ты спросил, как попасть на эту Олимпиаду. Это могло привести к кризису, на который мы надеялись, и мы послали в зал Владисласа Инженеску, чтобы он занялся тобой сам. Он ведь занимает важный пост в правительстве. — Да. — И вы послали его ко мне. Выходит, что я сам много значу.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 что уже не мог больше чувствовать. Я больше не злился. Я мог только думать. Как будто мне дали наркотик, чтобы уничтожить эмоции. — Нет, — сказал Мани, — это было просто успокоительное. И ты хорошо отдохнул. Ну, во всяком случае, мне всё стало ясно, словно я всегда знал это, но не хотел прислушаться к внутреннему голосу. — Чего я ждал от Новии? — подумал я.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 что только удивляюсь, каким я был слепым. В конце концов, кто изобретает новые модели механизмов, для которых нужны новые модели специалистов? Кто, например, изобрёл спектрограф бимана По-видимому, человек по имени биман Но он не мог получить образование через зарядку, иначе ему не удалось бы продвинуться вперёд. Совершенно верно. А кто создаёт образовательные ленты? Специалисты по производству лент?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 посылают в такие заведения, как это». «Но почему нельзя сказать людям, что один из ста тысяч попадает в такое заведение?» — спросил Джордж. «Тогда тем, с кем это случается, было бы легче. А как же остальные? Те девяносто девятьсот девяносто человек, которые никогда не попадут сюда. Нельзя, чтобы все эти люди чувствовали себя неудачниками. Они стремятся получить профессии,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 «Составляем второй эшелон». Джош допил кофе. «Мне всё ещё непонятно одно», — сказал он. «Что же?» Джош сбросил простыню и встал. «Почему состязания называются Олимпиадой?» Айзек Азимов Профессия Повесть читал Олег Булдаков